— Генерал, вы пытались деморализовать армию. Вы произносили бунтарские речи. Смотрите, как бы мне не пришлось выполнить свой долг. Ваш высокий рост не помешает мне расстрелять вас через два часа. Александр Дюма утверждает, что отец его смело ответил. — Да, я говорил, что ради чести и славы моей родины я согласен обойти весь земной шар, Но если бы речь шла об удовлетворении ваших прихотей, я и шагу не сделал бы. Значит, вы не дорожите мною и готовы меня покинуть? Да, как только я уверюсь, что вы не дорожите Францией, вы ошибаетесь, Дюма. Разговор этот не так уж неправдоподобен. Дюма был храбр, а Бонапарт в хорошем настроении снисходителен». После этого Дюма продолжал вести себя героически. Он подавил восстание в Каире, первым вошел в Великую мечеть и отослал захваченные сокровища Бонапарту. Дюма Бонапарту. Гражданин генерал, как леопард не может сменить шкуры, так и честный человек не может изменить своей совести. Посылаю вам только что захваченные мною сокровища, оцененные в два миллиона. Если я буду убит или умру от тоски, вспомните, что я беден и что я оставил во Франции жену и ребенка. С братским приветом. Но в душе Дюма уже охладел ко всему. Красавца Мулата охватила ностальгия, столь частая у креолов. Он попросил разрешения вернуться во Францию. Сделать это было нелегко. На Средиземном море хозяйничали англичане. Бонапарт, который был не прочь избавиться от недовольного генерала, разрешил Дюма уехать. Но даже если бы он и хотел предоставить ему корабль, он все равно не смог бы этого сделать. В конце концов Дюма все же зафрахтовал маленькое суденышко Бель-Мальтез и с несколькими товарищами вышел в море. Капитан обещал доставить их во Францию, но оказалось, что Бель-Мальтез — Не годится для плавания в открытом море, и когда стала собираться буря, путешественникам пришлось укрыться в ближайшей бухте. Это был порт, принадлежавший неаполитанскому королевству. Бедный Дюма, до которого в Египте не доходили новости из Европы, в своем неведении полагал, что Партенопейская республика, основанная на заре французской революции неаполитанскими патриотами, продолжает существовать и примет его с большим почетом. На самом же деле после Абукирской катастрофы англичане и австрийцы содействовали реставрации бурбонов в Неаполе. В Торенте республиканский генерал попал в руки правительства авантюристов, которое призывало вести против Франции негласную войну, прибегая к отравлениям и убийствам. Вскоре генерала перевели в Бриндизи, и тут он понял, что его жизнь в опасности. На следующий день после моего приезда в замок Бриндизи, когда я прилег отдохнуть, через прутья зарешоченного окна ко мне в комнату влетел большой пакет и упал на пол. В нем было два тома книги Тессо под названием «Сельский врач». Записка, вложенная между страницами, гласила «От патриотов Калабрии». Смотри слово «Яд». Я отыскал это слово в тексте. Оно было дважды подчеркнуто. Я понял, что мне грозит опасность. Прошло несколько дней. Черемный врач посоветовал мне есть бисквиты, размоченные в вине, и вызвался мне их прислать. Через десять минут после его ухода принесли обещанные бисквиты. Я точно выполнил его предписание, но к двум часам пополудни полудню У меня начались такие сильные спазмы в желудке и рвота, что я не смог обедать. Приступы боли все усиливались, и я лишь чудом не отправился на тот свет. Характер спазм и рвоты свидетельствовал об отравлении мышьяком. Как следствие отравления я сильно оглох, полностью ослеп на один глаз, и меня разбил паралич. Эти симптомы одряхления появились у меня 33 года и 9 месяцев, а это явно доказывает, что в мой организм ввели какой-то яд.